Глава 14. -ая. Мы едваменовали мидовскую высотку на Смоленской, как нас тормознул инспектор ГАИ. Я всполошился, вспомнив, что Светлана замачивала тосты наравне со всеми. "Не трипыхайся", сказала Светлана. "Всё нормально". И бросила в рот две подушечки стимрола. Подошёл инспектор, козёрнул, представляясь. Поскольку он всё делал слишком уж по инструкции, я чувствовал, что мы наверняка влипли. Когда имеешь дело с педантом, неприятности попросту неизбежны. "Нарушаем", сказал инспектор. "Ваши документы, пожалуйста". Светлана в открытое окно протянула ему корочки. Среди прочих бумаг я увидел удостоверение служащего телекомпании. "Вы перестроились из ряда в ряд, не включив сигнал поворота", объявил инспектор. Ещё бы мы включили сигнал поворота. Знал бы он, откуда мы едем. Инспектор тем временем изучал бумаги, и чёрт возьми, какое же негожежелательное было у него лицо. Я прикидывал, хватит ли у нас денег, чтобы откупиться. Личный я был почти пустой, Светлана наверняка тоже. Пьяного Кажемякина я совсем не брал в расчёт. Инспектор добрался до телевизионного удостоверения и застопорился на нём. Эти курочки он изучал дольше, чем водительское удостоверение Светланы. Потом поднял на нас глаза. "Вы из передачи? Вот так история?" спросил он недоверчиво. "Да", важно ответила Светлана. "У Самсонова работаем". И тут инспектор втянул носом в воздух. Учуял. Ему бы с таким нюхом в парфюмерной промышленности трудиться. У меня упало сердце. Э, как насчёт теста на алкоголь? осведомился бдительный страж. Что? изобразила изумление Светлана. Запах, коротко пояснил инспектор. Прошу выйти из машины. Я бы сдался, если честно, но у Светланы нервы оказались крепкие. Она засмеялась и показала рукой себе за спину. Вот он, наш ароматизатор. Сами из-за него страдаем. Инспектор заглянул в салон и увидел спящего Кожемякина. Без всякого теста можно было определить, что тот встельку пьян. Инспектор вздохнул и в нерешительности повертел в руках Светланины документы. Снова вспомнил, откуда мы. Так вы с Самсоновым работаете? Да, подтвердила Светлана. Сейчас как раз едем со съёмки. Вот видеокамера с готовностью, показала она. Инспектор посмотрел, но всё ещё колебался. Мы спешим, нахально сказала Светлана. Наш материал ждут в Астанкине. Инспектор снова вздохнул и вернул документы. Даже не оштрафовал за не включение сигнала поворота. Мы пригласим вас на передачу, поспешила благодарная Светлана, но телефончик инспектора не взяла. Зато дисциплинированно включился сигнал левого поворота, и мы отъехали от бордюра. Кажемекин даже не проснулся. "Вот чёрт", сказал я. Едва не влипли. Кажемекину спасибо скажи, выручил, хоть и сам того не знает. моему потом расскажем. Не только про это, невесело усмехнулась Светлана. Он же ничего завтра не будет помнить, алкоголик несчастный. Не про то, как на людей с вилками кидался, не про то, когда мой попал. Он всегда такой. Да, как напьётся с ним проблемы. Я его боюсь, если честно, и никак не пойму, чего с ним Самсонов возится. Знал же, что Кожемякин урка, и всё равно в бригаду взял. Она выглядела расстроенной. Как будто дело касалось лично её. "И сегодня вот напился", добавила с досадой. "Сегодня имел право", примирительно сказал я. "Не на чужие деньги пил, на свои. Самсонов ведь свадьбу оплатил". Я обернулся к Светлане. "Хотел у тебя спросить, сколько всё это может стоить". "Ты о чём? О бытой свадьбе? Шикарный ресторан, отдельный зал, одних от гостей больше 100 человек. Это же дорого". Светлана кивнула, подтверждая, что рист действительно дорого. 1005, высказал я предположение, если считать в долларах. Ну что ты? Конечно, дороже. Дороже? изумился я. Светлана что-то прикинула в уме. Не как не меньше 10.000, а может, и все 15. Ну как же так? Откуда такие деньги? Ведь ещё наша зарплата плюс аренда монтажной плюс. Я не знаю, Женя, отмахнулась моя спутница. Да и что нам за забота? Самсонов хозяин, ему виднее. Я знать хочу, потому что видел, как его разукрасили в его же собственном кабинете. С чего бы это, а? Если ему достанется, то в какой-то момент обязательно и нам перепадёт. Так. Когда я начинаю заводиться, это сразу заметно. Светлана вздохнула. Я был уверен, что она знает намного больше, чем говорит. Ты рассказывала, что нам за каждую передачу телевидение платит, напомнил я. Но этих денег ведь на всё не хватит. Простой подсчёт показывает, прямо щита вот-вот руба какой-то, с досадой произнесла Светлана. Не хотела говорить, я видел, и всё-таки решилась. Это не все деньги, конечно, ты прав. Я не знаю всех тонкостей, но большие суммы набегают от рекламодателей. Самсонов получает деньги за рекламу, не за то, какую ты видишь в передаче в виде роликов. Это размещает сам телеканал, которому мы продаём передачу. Это их бизнес. Они скупают у производителей телепрограммы, которые пользуются успехом у зрителей, и эти телепрограммы заполняют рекламой, которую оплачивают рекламодатели. Простая схема и очень большие деньги. А Самсонов, напомнил я. Он зарабатывает на скрытой рекламе. Может быть, ты обратил внимание, что в наших передачах в кадре всегда оказывается то плакат какого-нибудь банка, то действие разворачивается на фоне фирменной закусочной. Блеймое или название мелькает на экране. Никто на это даже внимания как будто не обращает, но в мозгу отпечатывается намертво. Ты уж поверь. Вот за это фирмачи Самсоновы и платят. Много? Светлана пожала плечами. Никто этого не знает. Оплата идёт наличными, из рук в руки. Так что точные цифры знает только Самсонов и тот, кто ему платит. Могу только предполагать. В передачах такого уровня, как наша, за размещение скрытой рекламы платят от 10 До 20.000 долларов в месяц, не поверил я. Светлана засмеялась. За каждую передачу. Этой фразой она сразила меня на повал. Наша передача выходила раз в 2 недели. Самые приблизительные расчёты выдавали сногсшибательную цифру. Это же полмиллиона долларов в год, пробормотал я. Чистыми, без всяких налогов. Нет, не может быть. Я покачал головой, показывая, что не могу поверить. Дом, в котором живёт Самсонов, стоит больше 300.000, сказала Светлана. 300.000 чего? А ты как думаешь? засмеялась она. Значит, всё правда. Я и не думал, что влипну в такую историю. В какую историю, глупенький? Мы же все вместе с ним пострадаем, сказал я. Ты хоть это понимаешь? Я же видел тех ребят, каких, ребят, которые в тот раз приходили к Самсонову. Они ж всем нам головы поотрывают. Светлана, наверное, всё-таки испугалась, потому что изменилось в лице.